Звезды медленно проплывали мимо иллюминаторов И-7. Джиг Гегемон тупо таращился в черноту космоса, ожидая, когда радар даст знать о приближении к цели. Пеленгатор был включен, и главный арбитр по привычке прослушивал переговоры судов. «Эй, Гомес, куда путь держишь?» «А, Оскар, привет. Да вот только что Слир-24 с полными трюмами травяного мазута». «На Чиде?» «Нет, на этот раз иду на Альхейт». Этот разговор был Гегемону интересен Покрутив ручку на стройке, он поймал новую волну. «22-16. Ждите в тени спутника. Без моего приказа не стрелять. Кольбер, тебя это особенно касается. В прошлый раз из-за тебя мы бросили горящий транспорт с полными трюмами золотой планки помнишь? Я все сделаю правильно, сэр». Джи Гегемон лениво посмотрел на радар. Там высвечивались четыре четкие метки. Они стояли в тени навигационной станции и поджидали богатого купца. «Пираты!» – равнодушно отметил Джи. Он хотел уже проследовать мимо, однако в последний момент все же взял микрофон и объявил «Внимание машины! Стоп! Приготовиться к досмотру!» Яркие точки пиратских судов рванули во все стороны, ожидая, что в любой момент их настигнет залп главного арбитра. Однако Джи только усмехнулся и снова уставился в иллюминатор. Оставшиеся полтора часа пути протекли на редкость скучные, и когда радар подал сигнал, Джи очнулся, чувствуя необычайный прилив сил. Не буду убивать сразу, решил он. Попробую перенести опыт убийства человека на разрушение станции. Повинуясь управлению, ИС-7 начал сближаться со станцией. Когда изображение на экранах сканеров стало четким и реалистичным, Джи включил торможение и с интересом стал наблюдать за движением вокруг небольшого завода. Вот пыжится мановар, стараясь протиснуть в приемные ворота большой кусок астероида. А вот ждет своей очереди другой тягач. Вот сработала электромагнитная пушка, выбросив очередную порцию ядовитых отходов. Гегемон непроизвольно проследил взглядом быстро улетающую капсулу. «Ну, просто Айк Мэтл в миниатюре», — произнес G-слух. Теперь понятно, почему их решили убрать. Гегемон вздохнул и перевел взгляд на панель управления вооружением. Носовая башня с четырьмя 12-дюймовыми лазерами — это было бы неинтересно. Залп и все кончено. Роторная установка туннельных пушек – из такой хорошо бить по броненосцам, а тут нежненький заводик. Чтобы растянуть удовольствие, Джи остановился на дюймовых лазерах. Включив генератор, Гегемон наблюдал, как быстро двигается индикаторная полоска. Интересно, что сейчас чувствуют люди там, на станции? Хоть кто-нибудь из них задумался о вечном? Ощущают ли они приближение смерти? – размышлял Джи. В этот момент он заметил на радаре большую отметку. Она была довольно далеко, однако Джи включил сканер и разглядел, что это перезарядная база. Это был нежелательный свидетель, но им можно было заняться и попозже. Вернувшись к панели вооружения, Джи увидел, что лазеры зарядились. Он уже взялся за джойстик, чтобы нацелить орудие, как вдруг яркая вспышка озарила станцию квадра и одновременно страшнейший удар потряс корпус крейсера И-7. Зарядные индикаторы тут же погасли, а освещение, мигнув, перешло на режим экономии. «Внимание! Авария в реакторном отсеке!» – объявил бесстрастный голос компьютера. Джи снова бросил взгляд на экран сканера. От станции разлетались в стороны какие-то куски. «Нас атаковали одновременно, но кто?» «Ни радар, ни сканеры не выдавали новых целей. Гегемон не мог понять, кто атаковал его крейсер и станцию «Квадро». «Внимание!» Группа судов движется встречным курсом, предупредил компьютер. Джили, хорадочно нажимая на кнопки, включил программу абсолютная защита Теперь крейсер должен был сбивать любой движущийся объект. Перенастроив сканер, главный арбитр перевел взгляд на атакующие силы противника. Это были небольшие суда, суперэскортеры. — Хе, да я вас, кажется, знаю, — усмехнулся Джей. Одна из башен И-7 произвела залп, и сразу два корабля скрылись в ослепительные вспышки разрывов. «Это ведь главный арбитр, ребята!» – прокомментировал Джи. В ответ суперэскортеры выпустили целый рой торпед и начали расходиться в стороны, сопровождаемые частыми разрывами заградительного огня. Умный ИС-7 мог сам постоять за себя. Торпеды стремительно приближались, и Джи Гегемон вывел на экран схему матричной защиты. В том месте, куда ударил первый мощный заряд, матричная броня отсутствовала. Если бы генераторы были в норме, защита восстановилась бы за секунды. Но генераторный отсек был поврежден, и... Волна торпед накрыла крейсер. От мощного толчка джип вылетел из своего кресла, ударившись головой о противоположную стенку рубки. Оценив повреждения, автопилот тут же включил полный ход. и e семь начал разгоняться. Впервые крейсер главного арбитра отступал. «Ничего», – закрывая ладонью рану на лбу, сказал джи «Ничего, ублюдки, вот я свяжусь с лигой порядка». В этот момент в машине что-то ухнуло и тяга резко упала. Превозмогая боль, Джи Гегемон поднялся с пола и, забравшись на свое кресло, запустил программу связи. Компьютер уже набирал код Лиги Порядка, когда где-то наверху застучали зенитные арт-автоматы. А затем по корпусу крейсера защелкали снаряды авиационных пушек. Из таких пукалок броню крейсера не пробить, успокоил себя Джи, но в это время на экране появилась надпись «Связь разорвана». «Сволочи, они уничтожили все антенны!» Кровь заливала Джи Гегемону лицо, но он, казалось, ничего не замечал. «Они уничтожили антенны», — продолжал повторять главный арбитр. В корму угодило еще несколько торпед, и сильная вибрация выбила несколько внутренних перегородок. «Значит, я умру?» — идуумевал Гегемон. «Неужели я скоро умру?» «Да нет, этого не может быть. Ведь я не чувствую приближения смерти. Я ничего не чувствую». Джив вскочил с кресла и закричал тошным голосом. «Я ничего не чувствую!» «Потому что ты труп!» — прошептал кто-то на ухо. Совсем близко. «Кто здесь?» полным ужасу голосом завопил Джи. Теперь он чувствовал, что скоро умрет. «Кто здесь? Кто?» Кровь заливала лицо Джи Гегемона. И когда он тряс головой, она капала с подбородка прямо на комбинезон. Тот самый, что еще хранил следы крови последней жертвы Джи. «Кто здесь? Кто?» Продолжал надрываться Джи Гегемон. «Раньше надо было спрашивать. Раньше, милый», — ответил ему голос. «А теперь поздно. Теперь все». Очередная волна торпед ударила в организирующий крейсер, и гигантское судно начало медленно распадаться. Оно теряло обшивку, целые отсеки, элементы палуб и артиллерийские башни, по которым все еще вели огонь суперэскортеры и юркие штурмовики маэстра.